Снежанна Масалыкина, адептка на задание, любовь не предлагать. Я сирота, выпускница Академии Домиургов. Не помню свое прошлое, но будущее грозит неприятностями. Случайно уничтожила редкий артефакт, и ректор отправил меня в другой мир на практику. Местные принимают меня за пропавшую наследницу хранительницы леса, королева за ведьму. А вот королевский жених точно знает, кто я, обещает спасти. Только не верю я ему. Да и кто поверит предателю?» Глава первая. «Благими намерениями». В ушах Алины раздался звон. Перед глазами заплясали разноцветные огни. В голове зашумело синее море и вышвырнуло несчастную путешественницу в очередной неведомый мир. «Хоть бы домой, хоть бы домой!» Взмолилась Алина, вываливаясь из очередного портала в неизвестность. Тринадцатая по счету миссия по спасению вымотала до нельзя. Кто ж знал, что ректор окажется таким зловредным? Ну, подумаешь, хотела помочь и чуть-чуть промахнулась, сожгла любимый кактус препода. Ну да, единственный экземпляр. Ну да, редкий вид во всех мирах и параллелях, кажется. Но она же, Алина, хотела спасти Дармедонта Геракловича. Откуда она могла знать, что этот кактус – лунатик? Точнее, когда спит, собственные сны в реальность транслирует. А сны у него ого-го какие. Она ж думала, каркозябр сейчас в ректора ядом плюнет. Вот и опередила монстра. Только тварь прыгнула навстречу, рука дрогнула, и огнекрыл впечатался в кактус. Ну, случайно же. Демонов ректор чуть несчастного крылатика в порошок не стер. Хорошо малыш огнекрыл испугался и сразу шмыгнул в камин. И вообще, у него потом и кота открылась из-за колючек. Пришлось к ветеринару тащить, лечить, огневушек ловить на пожарах, чтобы малыша побаловать вкусненьким. Но кого это волнует, кроме нее, Алины? Студентка выпускного курса мат, Межмировой Академии Домиоргов тяжко вздохнула. Непролазная чаще ни капельки не походила на уютный сад Академии с песчаными дорожками, флиртующими клумбами с вьюнами и нахальными белками, требующими орехи за вход. А в Академии сейчас ужин. Тоскливо протянула Алина вслух, двигаясь к широкому пню, торчащему посреди уютной поляны. Вот зачем она с ректором спорила? Теперь прыгай по мирам, совершай подвиги Геракловича. Пока, говорит, чертову дюжину редких артефактов не отыщешь, будешь полевым агентом. Какой из нее полевой агент, когда она талантливый артефактор? Ей даже Василий Муромевич, препод по боевым искусствам, четверку за красивые глаза поставил. Точнее, за оберег, который она ему от глаза соорудила. Самозаряжающийся с функцией пространственного кармана. Заначки от жены, ясновидящий прятать. А этот – изверг. Иди, говорит, по мирам, изучай культурное наследие немагичных миров и происхождение магических предметов в них. Самые редкие тащи в академическую коллекцию. Все равно, мол, в мирах без магии от них толку никакого. И ведь правда – изверг. Алина снова вздохнула. На этот раз сочувственно. К архидемону, отлученному от рода, принято обращаться изверг. Извергнутый, значит, изгнанный из семьи. А обращение верг Вергнутый означает, что демон пользуется всеми правами своего сословия, родовой линии. верг Дормидонт Гераклович Ниберос, архидемон правящего рода, пятый наследник престола хаоса и сопредельных миров бездны, фельдмаршал армии, герцог адского измерения и прочее, прочее, прочее. Алина закатила глаза от восхищения, вспомнив высокого, широкоплечего, черноволосого ректора, по которому сохла вся женская половина Академии. Говорят, будто изгнали герцога из-за какой-то ужасной любовной истории, будто бы у него разбито сердце, вроде он чуть не увел из-под венца наследную принцессу, предназначенную в жены родному брату. На этом романтичном месте студентка обо что-то запнулась и рухнула носом в траву. Костеря ректора на все лады. Ну а кто еще виноват в падении? Девушка встала на четвереньки и подняла голову. Растрепанные волосы каскадом рухнули на лицо, закрывая обзор. Алина фыркнула, сдувая длинную челку, но это не помогло. Сев на пятую точку, девушка завела пряди за уши и огляделась. В тот же миг челюсть Алины самопроизвольно отвисла, да так и продолжала висеть, пока некто не прихлопнул ее костлявой рукой на место. Визгнув, Алина подскочила с земли, как ужаленная, отпрыгнула в сторону, выставила перед собой кулаки и только тогда открыла глаза, зажмуренные от ужаса. Незачем так орать, проскрипел неизвестно кто-то непонятно откуда. Алина огляделась по сторонам, но на поляне, окруженной огромными вековыми дубами, никого не обнаружилось. Эй, есть здесь кто-нибудь? Почему-то шепотом поинтересовалась путешественница по мирам, тут же снова раскрывая рот от удивления. Еще бы не изумиться, на краю секунды назад пустой поляны появилась избушка. Золотой петушок украшал маковку деревянного сруба с окошками в резных наличниках. В какой-то момент Алине даже показалось, что петух живой. ан нет, видимо ветерок дунул и флюгер шевельнулся. На всякий случай, еще раз оглядевшись по сторонам, девушка осторожно двинулась в сторону избы. Снова растянулась во весь рост, забыв про пенек, торчащий посреди поляны. «Под ноги смотреть надо, чай не слепая!» Раздраженно рявкнул кто-то Алине в самое ухо и ощутимо шлепнул по спине. «Ой!» – подскакивая на ноги и вертя головой по сторонам, в поисках обидчика пискнула Алина. «Да покажись ты!» Человек-невидимка, а то сейчас когда больно будет, — заверещала девушка, размахивая руками, пытаясь вспомнить приемы самообороны, которые показывал Василий Муромевич на занятиях. — Ты смотри, размахала с крыльями, чисто курица! — фыркнул все тот же голос, и Алина наконец сообразила глянуть вниз. Пенек смотрел на нее, насупив брови и угрожающе выставив палец. Точнее, ветку с отростками, которые отдаленно напоминали костлявую ладонь. «Это что? Это как? Ты? Вы кто? Куда я попала?» а? В очередной раз, плюхнувшись на многострадальную пятую точку, вскрикнула в конец измученная Алина Подкидная, окончательно осознав, что попала не домой, а в очередной антиволшебный мир. И теперь главное – не выдать свои магические способности, иначе спалят на костре, как ведьму или в реке утопят. «Куда-куда? Раскудахталась тут!» Ну куда гора, узнамо дело!» Фыркнул пенек, до да растерянной Алинке наконец-то дошло. Мир самый, что ни наесть, магический. Если, конечно, говорящий пень ей не привиделся от дикой усталости. Всякое бывало от частого скакания по межмировым порталам. Она за последние сутки отпрыгала пять миров подряд, торопясь быстрее справиться с наказанием, вернуться домой, в родное общежитие. Студентка закрыла глаза, потерла веки кулачками, потрясла головой и снова распахнула ресницы. Широкий приземистый пень никуда не делся. Мохнатые зеленые брови грозно нависали над впадинами в коре, из которых на путешественницу сердито поблескивали глаза, похожие на маленькие болотца, подернутые серо-бурой ряской. Ручки-веточки упирались в деревянные бока. Неправильной формы дуплу у самых корней напомнило искривленное недовольством рот. На рост пониже глаз, до жути походил на толстый нос. «Здрасте!» Вежливость – оружие королей, внушала ей экономка женского общежития, которое Алина привязалась, не зная родной матери. Алина была абсолютно уверена в том, что точность – оружие царственных особ, но спорить с Пелагеей Сварговной не решалось. «Да уж, и тебе не хворать, окаянная!» – поздоровался Пенек. «Меня Алиной зовут», – выдавила из себя девушка и зачем-то отрапортовала. Алина подкидная, студентка пятого курса мат. Нахожусь на задании. Хм, Колоброд Колобродович, страш лесной. К избушке за номером тридцать пять приставлен порядок блюсти, гостей встречать, еге помогать. Кому Вытрящилась, на пенёк пенек Алинка. Какой еге? Еге егушеньки моей душеньки. «Пять веков мы с ней тудочки обитали, друг дружку не обижали, дочку Югушенькину, потомственную ведьму Адушку растили, собирались замуж отдать за Ивана да за царевича». Существо вдруг заголосило в голос, старательно копируя деревенский говор. «Только пришел гад проклятущий, заморочил царевичу голову, натворил дел. Нет теперь Аделюшки!» «В сырой темнице томится!» Пенек моргнул, болотца глаза заблестели и потекли ручейками смоляные слезы по деревянным щекам. «Так кто томится-то? Царевич или Аделинушка?» Сочувственно глядя на пень, робко уточнила Алина, под конец окончательно запутавшись в завываниях. Пенек последний раз хлипнул и строго глянул на девушку. «Не твоего ума дело!» но тут же судорожно схлипнул, закатывая глаза. «Ну что вы, Калаи...» Запутавшись в непривычном имени, Алина запнулась. Но тут же решительно взяла себя в руки, вспомнив девиз родного факультета спасателей. «Всех спасу, Гринпис не опозорю». Вообще-то отделение называлось «Факультет артефакторных созданий» но студенты курса виртуозно мастерили артефакты из неживых предметов, которые очень выручали студиозы в путешествиях по мирам. Некоторые артефакты в быту не раз спасали от пригоревшей еды, от паразитов всяких, от пожаров и поломок. За что их и прозвали спасателями. А Гринпис – главный демиург, покровитель артефакторов. Правда, никто не знал, как выглядит это высшее создание и никогда его не встречал. Но это уже совсем другая история. Алина неловко подползла к сердитому пеньку и обняла его за... Собственно, за что ухватила, зато приобняла, утешая. Разбираться, где у стража туловище, где голова, где талия времени не было. От неожиданности лесной страж обхватил Алину ветками за плечи, попутно пачкая смолой, текущей из глаз вместо слез. Только девушка не замечала ничего. Утешала несчастного, одновременно пытаясь понять сквозь жуткие схлипы и хрипы, что произошло в странном мире, где правили егеньи. Академически выражаясь, демиурги природы, а по-простому бабки и ежки. «Да кто пришел-то?» Алина отчаялась привести в чувство пенек, который захлебывался рыданиями. «Я ничегошеньки не понимаю». Оно ну, тихо, я сказала». На октаву, повысив голос, прикрикнула девушка. Или я сказала тихо? От неожиданности колоброд колобродович икнул и замолчал, растерянно хлопая порыживевшими от слез глазами. Ну а что, голос у нее командирский, не зря же она была организатором всех мероприятий в Академии, от студенческих вечеринок до официальных встреч высоких гостей. В этом деле без твердого и громкого голоса никак нельзя. Попробуй-ка переговорить сборище талантов с разных факультетов, которые так и норовят расползтись по комнатам, спихнув все задачи на тех, кто подвернется под руку». «Дык, да это знамо кто?» Шмыгнув носом, шишкой проскрипел страж. «Дед Пихто. Сродственник самого главного злодея всея миров и вселенных. Кащея проклятущего бессмертного, стало быть». «А дальше что?» Протянув колоброда широкий лист подорожника, устало уточнила Алина. А дальше пойдем-ка, девица, я течейком угощу, поди устала-то с дороги, по мирам прыгая. Утерев глаза листиком, вдруг предложил пенек. Да, я-то с превеликим удовольствием встрепенулась голодная красавица. Только как пойдем-то? У вас ног нет? задумчиво протянула Алина, оглядывая крупные корни, торчащие из-под земли. «Поштол мне ноги!» – закряхтел страж. «Когда корни есть!» Тут Алину качнуло, земля под ней зашевелилась, девушка едва не рухнула на спину. Земляные комья полетели в разные стороны. Успевай только укорачиваться! А неповоротливый лесной стражник, скрипя и постановая от натуги, вытягивал из землицы толстые перекрученные корни. Спустя пять минут, выпростов все конечности, колоброд колобродович стряхнулся как собака после купания приподняв заворот талину поставил на ноги Гостя клацнула зубами закрывая изумленно приоткрытый рот подумала так надо брать себя в руки и не такое видовало с трудом верилось что очередной переход отправил ее прямиком в русские народные сказки ибо даже в кошмарном сне о линии не могло привидеться, что где-то в параллельных мирах И в самом деле существуют бабки ешки, говорящие пни, Иваны-царевичи и кто там еще с ними живёт-поживает. Сказки Алина не любила, предпочитая документалистику и фильмы о природе. А потому мало что знала-ведала об особенностях национальных историй. Но вот заодно и сказочные пробелы восполню. Если надо, то проблемы решу, а то, что помощь пенёчку нужна, видно невооруженным глазом. Эта мысль Алину приободрила. Она деловито зашагала за марширующим к избушке стражем, радостно напевая про себя песенку. Это и есть мой последний решительный бой. Если бы только дух изначально мог предположить, что будет дальше, он бросил, вывернул наизнанку все силы и магию, лишь бы остановить победоносную поступь спасительницы миров. Так скромно и исключительно в собственных мыслях величала себя с недавних пор Алина Подкидная. Воодушевленная новыми неизвестными перспективами спасательной операции, Алина так замечталась, что едва не уткнулась носом в корень. Колоброд Колобродович остановился в нескольких шагах от избы. Теперь деловито пялился на гостью, словно чего-то от нее ожидая. Гм, я что-то должна сделать?» – поинтересовалась Алина, наклоняясь и отряхивая длинную юбку от травинок и комочков земли. Путешественница только сейчас обнаружила, что ее наряд, как обычно, видоизменился после прыжка. Эта новомодная автоматическая функция, прикрученная ко всем порталам с помощью МакФормулы, оказалась очень удобной. Не нужно было после попадания ломать голову, где раздобыть местную одежду, потому что аборигены по большей части пугались и разбегались при виде существа, выпадающего из ниоткуда. Иной раз вовсе начинали орать «Ведьма! Ведьма!» Принимались ловить и тащить на костер. Как хорошо, что здесь это не актуально! Улыбнулась про себя девушка, вспомнив, что как раз таки в мире почти ведьм она очутилась. Будет совсем странно, если здесь путешественников по мирам сжигает на кострах за колдовство. Тут Алина выпрямилась, обнаружила, что пенек все так же таращит на нее во все глаза и недовольно молчит. «Слово молви!» – проворчал Страш Лесной. «Какое?» От удивления оленины глаза заблестели, предвкушая новые магические знания. «Неужто у меня здесь ведьмевские способности прорезались, а Колобродоч их почувствовал? Вот здорово-то!» У адепки аж дух захватило от надежды. Очень уж ей хотелось овладеть полным спектром магических способностей. Увы и ах, ее источник оказался с браком. Ей была подвластна только сила, способная создавать артефакты разных уровней. Живые и мертвые, обездушенные и разумные. Из-за этого, правда, в академии придется проучиться лишний год, чтобы полностью подчинить свои силы. Научиться Алина любила. А уж побывать в запрещенном библиотечном секторе, куда ей дадут доступ после защиты основного диплома, это вовсе голубая мечта. Из сладких грез ее вырвал недовольный голос стража. «А?» – переспросила Алина. «Б». Передразнил пенек и повторил. «Избушка только ведьминому слову подчиняется, чтобы впустить гостей без хозяйки», – нетерпеливо пояснил страж, оседая на корне. «Что неясно-то?» «Так я что, ведьма?» Прижав руки к груди, с придыханием выдохнула Алина, не сводя глаз с избы. «Нет». Разом оборвал все мечты вредный трухлявый пень. Егой в тебе даже не пахнет. Но ведь всем известно, все девицы — ведьмы изначальные. Так что слово нужное каждое ведает. Не тени жар птицу за перья, молви слово. Недовольно забурчал страж. Без слова изба не перевернется и внутрь не пустят Э, слово-то какое? Не знаю я никаких слов. Алина не на шутку обиделась за безосновательный намек на ведьму, насупила брови и задумчиво пощипала нижнюю губу, вспоминая все, что помнила из сказок. В детстве приемная бабушка читала ей на ночь сказки, сказания и мифы с байками. Но маленькую Алину больше интересовало, почему ковер-самолет летает, отчего цветочек приворотный непременно аленький. Как смогла выжить красная шапочка? Голосом она живот разорвала волку, или все-таки охотники помогли? Кто избушки курьи ножки приделал и для чего? Перед ней настоящая избушка бабы-яги, только почему-то без ног. Вот и верь после этого сказкам. То ли дело научные труды. Так одернула себя девушка. Слово. Каким должно быть слово? Ага, всегда надо быть вежливой. Вспомнились назидания бабушки. Алина радостно шагнула вперед. «Избушка, пожалуйста, повернитесь к нам крылечком, будьте так добры!» Самым добрым и вежливым голосом ласково молвила девушка, замирая в ожидании волшебства. Не сразу сообразила, что зловещий скрежет, раздавшийся за ее спиной, это смех лесного стража. Обернувшись, Алина увидела, как колоброд-колобродович присел на задние корешки и сотрясается всей своей трухлявой корой, аж щепки летят. «Что смешного?» – насупилась девушка. «Я же волшебное слово сказала, пожалуйста!» «Откуда тебя к нам занесло, девица?» «Где вас таких неведущих сотворяют и для чего?» Еще сильнее затрясся и заскрижетал «Ты что ли сказок в детстве не читала?» «Во все миры копии книжек волшебных отправлены духом изначальным, чтобы знали. Ведали девицы красное слово нужное, не забывали сущность свою». «Да не люблю я сказки», – оправдываясь и косясь на избушку, вздохнула Алина. «Я природу люблю. Зверей спасать или там мир от вымирания. Вот хотите, прямо сейчас вашу адушку пойду и спасу». С надеждой, заглядывая в глаза замшелому пню, предложила путешественница, чувствуя, что голодный желудок без боя не сдастся и в путь дорогу не пойдет. «Дык, чтобы адушке на помощь пойти, в избу попасть надо. Неразумная». Клубочек волшебный из сундучка заветного взять, да скатерть самобранку. Эх! Страж лесной расстроенно махнул веткой, едва не задев Алинину макушку. Не путеха! И что теперь делать-то? Желание спасти этот мир вцепилось железной рукой в сердце бесстрашной гринписовки. Требовала немедленных действий по устранению стрел из болот, лягушонков из скоробчонков, колобков и сусеков, репки из загребущих бабкиных рук или деткиных. Алина точно не помнила, но твердо знала одно – этот мир требуется срочно спасать. «Ох, хо-хо, грехи мои тяжкие! Столько лет ждать спасительницу, а получить чудо в перьях!» Пуща прежнего замахал ветками руками Колоброд Колобродович. «Я не чудо, и перьев у меня нет», — обиженно тряхнула рыжий Алина, тайком оглядывая себя на предмет перистости. «Ну, мало ли, а вдруг? Всякое бывало после перехода в иной мир». Тьфу ты, в другое измерение. Мысленно поправила сама себя незадачливая попаданка, незаметно сплевывая трижды через левое плечо. «На, держи!» — пенек чем-то ткнул ей в лицо, едва не выбив глаз. Алина шарахнулась в сторону, споткнулась о корень, с размаху плюхнулась на мягкое место. Последняя болезненно заныла от многочисленных ударов судьбы. Состонав, девушка с трудом поднялась на ноги, потирая ушибленное место. «Что это?» Вертя в руках потрепанную книжицу, поинтересовалась она у стража. «Ты что, книг не видывала?» Издевательски протянул Колоброд Колобродович. «Обижаешь, начальник?» Состроив рожицу, сумничала Алина. «Книга-то мне зачем, а?» «А-а-а!» Наконец догадалась уставшая и голодная гостья. «Там слово есть. А на какой странице?» «Нет, ну где это видно? Кашу свари, рожуй, да еще и проглоти вместо кого-то. Сама ищи!» Рассердился страж лесной, возмущенно сопя, отворачиваясь от Алины. «Ну и ладно, ну и подумаешь». Торопливо, пролистывая книгу в поисках ответа на загадку, ворчала Алина. Миссионерский зуд усиливался и требовалось как можно скорее отправляться в путь. «Вот, нашла!» – радостно возопила девушка, потрясая раскрытой книжкой. Алина торжественно сделала шаг вперед и громко произнесла. «Избушка, избушка, встань ко мне лесом, к заду передом!» Замерла в ожидании. Позади раздался грохот, сопровождаемый диким скрежетом. От испуга Алина аж присела и зажмурилась. Осознав, что опасность ей не угрожает, оглянулась и сердито уставилась на хохочущего стража от смеха, завалившегося на... Ну, пятой точки упня не наблюдалось, пускай будет на пятый корень. Что не так-то опять? Уперев руки в бока, топнув ногой, выкрикнула несчастная. Глаза разуй, читай внимательно, и кая от скрежета простонал колоброд Колобродович. Алина сердито распахнула княженцу в необходимом месте, раскрыла было рот, чтобы доказать свою правоту. Тут же захлопнула, покраснев. С кем не бывает? И вообще, поспасал бы с моей миры, еще не то прочитал бы. Решительно тряхнув головой, выпрямив спину и выпитив подбородок, поглядывая на нужные строки, Алина выговорила. «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила. К лесу задом, ко мне передом. Мне в тебя лезть, хлеб, соль есть», – закончила Алина.